Глава 23. Поимка Родждейлского потрошителя. Один из самых запоминающихся случаев, над которым мне довелось работать, попал в документальный детективный сериал BBC2 «След вины», вышедший в августе 2002 года. Это дело привлекло внимание общественности, потому что началось с настолько садистского убийства, что даже самые закаленные детективы испытали настоящее потрясение. В основу эпизода «Рядом с домом. Поимка Родждейлского потрошителя» легло расследование этого убийства и беседы с экспертами, которые работали над ним. Я принял участие в этом деле, проведя сопоставление поверхностной травмы на теле жертвы и оружия, которое использовал убийца. Результаты моего анализа стали ключевыми зацепками, которые привели к поимке маньяка. Обитатели Рочдейла в графстве Ланкашир находились во власти ужаса все лето 2000 года, когда несколько женщин в этом районе стали жертвами жестоких нападений. Одна из них подверглась пыткам, а другая умерла от полученных травм. Меня попросили изучить вещественные доказательства одного из нападений — хладнокровные расправы над бывшей школьной учительницей. Однажды летним вечером 65-летняя миссис Айлен Йочек встретилась с друзьями в пабе недалеко от дома. Она жила всего в нескольких метрах от заведения, но по дороге домой на нее успел напасть человек. Он жестоко ее избил, совершил насильственные действия сексуального характера и затем задушил женщину колготками. При определенных условиях анализ ДНК колготок Уже мог предоставить неопровержимые улики, так как убийца крепко сжимал их в руках, пока душил жертву, и, возможно, на них попал пот с его ладоней. Однако в данном случае колготки, тело и место преступления были полностью залиты кровью, поэтому провести анализ ДНК было невозможно. Через несколько дней произошло еще одно нападение на расстоянии всего одной мили от места первого убийства. На этот раз жертвой оказалась 19-летняя девушка, которую избили и изнасиловали, а затем нанесли ножевые ранения и оставили умирать. Бесчеловечность этого нападения потрясла детективов. Вдобавок, они оказались под большим давлением, им пришлось убеждать жителей Родждейла в том, что они делают все возможное для поимки преступника. Тем не менее, расследование двигалось медленно, так как пока не удавалось обнаружить ДНК. В то же время у преступника из-за свирепости его нападений появилось прозвище Рочдейлский потрошитель», по аналогии с Питером Сатклифом или Йоркширским потрошителем, известным серийным убийцей 1970-х годов, который орудовал на севере страны, и именитым Джеком-потрошителем, который жил за сто лет до него. Однажды за обедом два судебных эксперта из одного полицейского подразделения Обсуждали свои невзаимосвязанные расследования и пришли к выводу, что между ними есть много общего. Обеим жертвам угрожали, обеих порезали острым предметом и оставили умирать. У одной из девушек так обильно текла кровь из ран, нанесенных разбитой бутылкой, что случайный прохожий сначала подумал, что на ней надето красное платье. Главным же сходством было то, что обеим жертвам преступник приказал, «Не смотри на меня», а в одном из случаев нападавший даже уточнил, «Я творил дела и похуже». Майкл Хардейкер был 24-летним преступником, которого прежде ловили на кражах и взломах, но никогда не подозревали в преступлениях на сексуальной почве. Тем не менее, полиция обнаружила кровавый отпечаток руки на перилах на месте преступления, и после анализа в ДНК Хардейкера смогла обвинить его в двух изнасилованиях. Полицейские были уверены, что он также несет ответственность за убийство Айлен Йочек, но у них не было зацепок, которые могли бы связать его с этим преступлением. Старший следователь был явно разочарован тем, что зашел в тупик, когда уже был уверен, что арестовал жестокого убийцу, который убьет снова, если окажется на свободе. К тому моменту он потратил уйму времени на изучение фотографических доказательств с места убийства и материалов вскрытия, но чувствовал, что необходимо пройти через это снова. На этот раз его внимание неожиданно привлекла аномалия, которую прежде никто не замечал. Практически незаметные надрезы на глазных яблоках миссис Йочек. Следователь мгновенно вспомнил фразу «Не смотри на меня». Обнаруженные порезы имели большое значение. Если их нанес Хардейкер, то у него в руках было достаточно острое для этого действия оружие. В данном случае дело попадало под категорию преступлений, совершенных с помощью холодного оружия. На этом этапе расследования старший следователь передал фотоматериалы в Национальную базу данных телесных повреждений. Наша команда как раз переезжала в Брамсхилл, но мы с большим вниманием отнеслись к новому делу. Я заметил на левой щеке миссис Йочек след, который по всем признакам походил на отпечаток обуви. Более того, я был почти уверен, что это отпечаток кроссовки. Интересно, что Майкл Хардейкер предпринял попытки уничтожить связь между своей обувью и местом совершения убийства. Он положил кроссовки Nike в пластиковый пакет и под благовидным предлогом передал их соседу, чтобы тот на время присмотрел за ними. Тем временем двоюродную сестру Майкла обеспокоила жестокость убийцы, и она начала подозревать брата. Повинуясь недоброму предчувствию, она тайком позвонила соседу и забрала у него пакет с кроссовками. Она незаметно отнесла его в полицейский участок и намекнула, что в пакете находится та улика, которую они ищут. Как только ко мне попали кроссовки Харда я сразу же провел анализ. След на лице миссис Йочек состоял из четких брусковидных полос, которые я смог сопоставить с одним из участков подошвы и найти потерянное звено между убийцей и жертвой. В то же время независимое расследование криминалистов пришло к выводу, что цветные волокна с флисовой куртки Харда совпадают с ворсинками, найденными во рту у миссис Йочек. За Майклом Хардейкером уже числились ограбления, попытка изнасилования, изнасилования и нанесение тяжких телесных повреждений. Его приговорили к 146 годам лишения свободы за убийство.